центр управления которым находился в соответствующих модулях. В очередной раз мы пересекли границу тени, и снова Земли не было видно. Хотя звездная карта была видна прекрасно. Я дважды пробовал вызвать СУП на связь. Вызывал и Хьюстон, и Куру. Лишь тишина, изредка нарушаемая радиоактивным фоном космоса, была ответом. Когда МКС снова прилетел над освещенной территорией планеты, Михаил сделал фото. Сам выводил их на экран, надеясь увидеть пирамиды. «Угол съемок слишком тугой, Искривление световых лучей могут наложить искажения, поэтому мы ничего и не видим», — подытожил он, убедившись, что искомых объектов на фотографиях нет. «Мы решили поесть. На моих часах, настроенных по московскому времени, был полдень. В космос нельзя взять пищу в привычной нам упаковке. Туда берут, как правило, сублимированные продукты. Перед сублимацией приготовленные блюда замораживают при помощи жидкого азота».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 Я снова попробовал вызвать суп с нулевым результатом. После трех витков станции вокруг планеты мы вышли на широту и долготу Китая. Дважды делая виток, отщелкили не менее ста фотографий, но великой китайской стены на них не обнаружили. Зная координаты крупных городов, делали фотографии над крупными городами, пока летели на освещенной стороне. Городские застройки мегаполисов четко выделяются на земном ландшафте. Конечно, отдельных зданий не разглядеть, Но ни на одной фотографии не было намека на деятельность человека. Ни городов, ни пирамид, ни Великой Китайской Стены. Проанализировав все фотографии, мы упали духом. Ситуация не поддавалась логическому объяснению. Под нами крутится голубой шарик, именуемый нами домом. Но выглядел он чужим. Слушай, Михаил, а может это не наша Земля? Ведь существует теория параллельных вселенных. «Хуйню не неси!» Михаил переходил в стадию гнева, неизбежно следующую после отрицания. А я все еще находился в стадии отрицания. Он внезапно оживился и спросил. «Любитель фотографировать, ты несколько дней назад или еще раньше снимал пирамиды, стену и прочие хрени?» «Снимал и не раз, пожалуй, даже много раз». Я ответил, не понимая вопроса. «Вот сейчас и посмотрим, видно ли всю эту хренотень на фотографиях раньше». Он касанием экрана открыл архив и начал просматривать фотографии, отснятые днями ранее. Через пару минут, отсортировав их по координатам, повернул экран так, чтобы и я мог хорошо видеть. И я увидел. Увидел полуромбики пирамид, размерами не больше спичного коробка, снятые под разными ракурсами. Где-то видна одна, а где-то и пара пирамид. Китайская стена тоже обнаружилась, виднеющаяся еле заметной змейкой. Только сейчас я обратил внимание, что нет интернета. озабоченный фокусами со связью и отсутствием знакомого ландшафта, не пробовал выйти в интернет раньше. «Михаил, интернета нет!» Если связь могла пропасть по техническим причинам, то спутники вращались на орбите. Не могло же их вывести из строя. Все оборудование на МКС не пострадало и функционировало в штатном режиме. «Макс, какие мысли приходят тебе в голову?» Он успокоился и хотел проанализировать. Я вспомнил машину времени Герберта Уэлса.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 «Время нельзя повернуть вспять. Если скачок во времени и был, то только вперед. А параллельная вселенная...» «Еще Хокинг доказал, что если бы они существовали, то нельзя попасть из одной в другую. Именно такая невозможность и могла допускать само такое существование». Его объяснение было мне непонятно, но выглядело логичным. «Таким образом получалось, что мы все же сделали скачок во времени».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 «Это, конечно, теория, но существование таких кротовых нор впервые было озвучено еще очень давно. И, согласно авторитетным ученым, именно такие червоточины позволяют путешествовать в пространстве и времени». Михаил замолчал, а спустя пару минут воскликнул. «Если мы доберемся до своих потомков, мы знаменитости! Макс, мы первые, кто прошел через кротовую нору! Если это не параллельная вселенная!»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 Михаил рассуждал здраво, снова становясь похожим на самого себя, опытного 32-летнего руководителя миссии. Стадия отторжения неизбежно повлияла на него положительно. Это вновь был умный, целеустремленный человек. Теперь он торговался со временем, а из всех трех вариантов, предложенных мной, перемещение в будущее оказывалось благоприятным по ряду причин. У нас, по крайней мере, оставалась мизерная надежда, что наши потомки, бороздящий космос, смогут нас спасти,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 Я продолжал снимать планету, с каждым разом находя все больше несоответствий теории Михаила. Не было Суэцкого или Панамского каналов. Посреди Ламанша манша высился архипелаг из островов и Черное море. Наше родное Черное море не имело выхода в Средиземное море и, соответственно, в Атлантический океан. Когда я указывал на эти факты, Михаил отмахивался, ссылаясь на изменения, повлеченные глобальным потеплением и отсутствием людей на планете. С каждой новой фотографией крепли мои подозрения, что теория Михаила о переносе в будущем не совсем верна. Или же нас перенесло в будущее на десятки, а то и сотни тысяч лет. Или мы в прошлом, задолго до появления рукотворных объектов. Это другая Земля, это параллельная Вселенная. Порой мелькала мысль, но такой вариант мне казался маловероятным, хотя окончательно я его со счетов не сбрасывал. Так или иначе, задача у нас была одна.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 Никаких следов человечества не обнаружил. Не было также писков в эфире. И, наконец, мы перестали надеяться, что это авария или просто сбой. Мы были одни на орбите планеты. Нигде не было и намека на присутствие человека, ни на Земле, ни на орбите. Не было следов спутников при триангуляции. А ведь на разных орбитах над планетой вращаются тысячи спутников, запущенных людьми в разные годы. На седьмой день после пролета через кротовую нору Бог не сотворил нам людей. Однако маленький камешек из космоса сотворил настоящую беду. Пробив две секции солнечных панелей по правому борту, он разнес и радиаторный модуль. У нас было еще два радиаторных модуля, и потерю одного можно было перенести. Но уровень жидкости на станции стал понижаться. Вода всегда дефицитная МКС. Неограниченный запас сюда нельзя взять, а организму всегда нужна жидкость. Поэтому моча очищается, фильтруется и вновь поступает в общий объем воды. Поэтому каждая капля, вытекающая из разбитой радиаторной, укорачивает наши дни. Михаил облачился в скафандр. Радиаторная расположена так, что если войти через шлюз со станции, половина кислорода пропадет. Нет возможности просто перекрывать модули. Работать можно только с внешней стороны. Когда шлюзовая камера открылась, Михаил начал прибираться к месту повреждения. Прошлый его выход в открытый космос с нами на связи был ЦУП, координируя наши действия. И только после его выхода я вспомнил, что оба скафандра ранее использовались, и запас кислорода был ограничен. Связавшись с напарником, я напомнил ему о малом количестве кислорода. Но он просто отмахнулся, заверив меня, что работы на пару минут. В тот день все шло не по инструкции. Выходить в открытый космос даже на минуту с неполным запасом кислорода категорически запрещено. Я еще раз напомнил ему про инструкцию, но в ответ услышал совет, куда и как далеко мне идти. Сейчас станция летела на освещенной стороне планеты. Надо было торопиться закончить до пресечения границы тени. Я отслеживал действия Михаила по камерам. Вот он уже миновал первую поврежденную панель солнечных батарей, поравнялся со второй, и его страховочный трос запутался в поврежденных секциях. «Стой!» — скомандовал я. «Трос зацепился за панели!» Михаил обернулся. Увидел, что трос, змейкой проскользнув между панелями, создал там реальную головоломку. Его рука потянулась к карабину. Поняв его намерение, я почти проорал. «Даже не думай отстегивать!» «Не ссы, это просто на всякий случай. Страховка не нужна. Меня держит гравитация». Он отстегнул трос. Именно во вторую секцию шагнул к радиаторной, переключая обзор на своем скафандре. «Теперь я видел дырку в стене радиаторной». Она была размером с куриное яйцо. Таких крупных камешков не было за всю историю полета в космос. Михаил, повернув колесо затвор налево, открыл шлюз радиаторной, И в этот момент изображение на камере его скафандра размыло и пошатнулось. «Что случилось?» — спросил я в микрофон, чуть не срываясь на крик. «Вода! Ничего не вижу!» — последовал ответ, а затем громкое «Твою мать!» С внешней камеры я увидел, как со стороны радиаторной он плывет. оттесняемый круглым шаром воды, размером почти метр в диаметре. Вот он миновал первую секцию солнечных панелей, едва не ухватившись за торчащий конец. «Порядок. Сейчас отпихну шар и вернусь к радиаторной». Голос был напряженный, но без паники. Я так и не понял, что случилось. Может, он неправильно толкнулся, или сама станция изменила положение в пространстве. Но, отвлекшись на секунду, я услышал нервный голос напарника. «Макс!» Кинувшись к монитору, я заметил, как параллельными курсами Михаил и водяной шар отдаляются от края станции. Крайне медленно, но верно. Это опровергало все, что я знал о теории гравитации. Времени терять было нельзя. Проскользив по стенам, я добрался до гермошлюза модуля «Бишоп», через который вышел Михаил. Мучительно долго для Михаила я облачался в скафандр. Почти непосильные задачи для одного человека. Взял страховочный трос и, дождавшись выравнивания давления в шлюзе путем откачки воздуха, открыл шлюз и впервые в жизни шагнул в открытый космос. Пристегнул карабин к специальной ручке снаружи гермошлюза. Начал осторожно подниматься на станцию, ориентируясь на правую сторону. Михаил был довольно далеко. Дважды он говорил со мной, пока я одевался, только мешая мне. Сейчас, увидев меня, он торопливо произнес. «Ты пристегнул карабин?» «Да». Ответил я, дрожа от страха. Мне предстояло покинуть поверхность станции и поплыть в космосе, чтобы схватить Михаила. Тренажер — это одно, но в реальности все по-другому. Цена ошибки — смерть. Он почувствовал этот страх в моем голосе. «Макс, оттолкнись. Только не бойся. Ты зафиксирован. У тебя все получится». Я не сильно, скорее совсем не сильно оттолкнулся. Пролетел только до половины расстояния, когда понял, что выбрал неверное направление. Меня пронесло мимо и отдернуло назад на несколько метров. Выбирая руками трос, я вернулся и повторил попытку, оттолкнувшись сильнее. На этот раз я долетел до самого Михаила. Однако в последний момент тот сделал попытку дернуться навстречу и уплыл немного в сторону из-под меня. Михаил теперь находился в нескольких метрах от меня, по правой стороне. «Сделай кувырок через голову. Тебя поднесет ко мне». «Это он мне. Разве не логичнее ему это сделать?»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 Торопливыми движениями выбираю трос и снова подтягиваю себя к станции. Голова болит. Смотрю на датчик кислорода 10%. Сколько у Михаила, ведь он раньше вышел. Наши кувырки выходят боком, увеличивая потребность в кислороде. Пружиню тело для прыжка и слышу голос Михаила: Стой, Макс! Отставить! У меня 2% кислорода. Думаю, у тебя не намного больше. Ты можешь просто не успеть вернуться.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 И шлюз приближается крайне медленно. В висках начинает стучать. Чувствую, что кислорода не хватает. Взгляд на датчик. 4%. Вот и шлюз. Отпускаю ногу и начинаю проворачивать колесо затвора. Черные мушки размером с фасоль мелькают перед глазами. Шлюз открыт. Толкаю Михаила внутрь. Ногами вперед. Руки мешают. Но удалось. Втискиваюсь сам. Падаю с усилием поднимаюсь. Почти ничего не видя. На ощупь нахожу и давлю на кнопку. В шлюзе горит красный свет, сигнализирующий, что кислорода в шлюзе нет. Внутри отрицательное давление, потому что я стравил воздух перед выходом. Красный свет начинает моргать тогда, когда мои легкие начинают разрываться от желания вздохнуть. Зеленый свет. Негнущимися пальцами срываю шлем. И, получив глоток райского наслаждения, срываю шлем с Михаила. Опоздал. Синюшность по всему лесу. Выпученные глаза с расширенными зрачками. И рвота в шлеме. Он что? Гумер, несколько минут делаю непрямой массаж сердца, никакой реакции. Даже одного взгляда было достаточно, чтобы понять бесполезность реанимационных действий. Но инструкция требовала сделать все по протоколу, и я старался. Убедившись, что все бесполезно, прекращаю бессмысленные попытки. Михаил взирает на меня выпученными глазами, медленно планируя, словно хочет поиздеваться. Я оставил его тело в гермошлюзе. Здесь низкая температура. Нельзя было допустить разложения внутри станции, и отправить тело в космос мне казалось кощунственным. Так и не решив ничего относительно трупа, вернулся в жилой модуль, в состоянии, близком к отчаянию.